Из трех участников банды были членами партии и исправно платили не только взносы, но и регулярно совершали добровольные пожертвования. Предположу, что в том числе деньгами, полученными на изъятую из тел аугметику. Мисс Дотсон некоторое время пристально рассматривала Макса, словно тот был малоизученным экземпляром зоологического музея. «Интересно вы поворачиваете эту историю, детектив. Я не удивилась бы, озвучь подобную версию наши политические конкуренты, но если я что-то понимаю в людях, вы лишь полицейские, честно исполняющий долг». «Надеюсь, таким и остаться», — сухо кивнул Макс. «Тогда мне непонятно ваша неприязнь к делу и организации, которыми я живу». «Он!» «Не возражайте, я же вижу. Вы не испытываете симпатии ни к шоу, ни к партии чистоты. Я лишь пытаюсь быть беспристрастным, и это достойно похвал. Но позвольте, я вам кое-что расскажу. Кто знает, может, это позволит иначе взглянуть на ситуацию. Что ж, если это поможет расследованию, буду рад», — кивнул ей Палетти. Вы задавались вопросом, почему импланты — это зло? Благодаря им нарушен естественный отбор, тысячелетиями ковавший Homo sapiens в его историческом пути. Человечество, достигнув вершины научного прогресса, вдруг оказалось его рабом. Как только люди научились ставить себе аугметику, то начали неудержимо деградировать». Зачем развиваться умственно и физически, если можно просто вшить нужную железку и стать эрудированнее, быстрее, сильнее? Мы, сотрудники шоу талантов, день за днем копаемся в человеческих отбросах, ища там настоящие, еще не ограненные алмазы, людей изначально чистых, пусть и бедных. Именно они, становясь членами партии, вносят в нашу борьбу свой неоценимый вклад. «Да, я слышал, что у вашего шоу большая аудитория», — бесстрастно согласился Макс. «О, большая. Это не то слово. Наибольшее среди всех шоу федеральных каналов. А знаете, почему люди его так любят? Оно не зря называется «шоу для бедняков», ведь бедных людей в сети подавляющее количество». Наши зрители не могут позволить себе импланты, это слишком дорого. Шоу уже дает им возможность почувствовать себя исключительными, особенными, признанными. Им не нужны дорогие электронные штуки, ведь они родились без них, и без них умрут. Но умрут гордыми за свои убеждения. А насколько лично вы разделяете эти принципы? «Хороший вопрос, детектив. Хотите знать, соответствую ли я тем лозунгам, которые притворяю в жизнь? Извольте. Во мне нет ни одного импланта. Даже зубы у меня свои. Да, они не так хороши, как синтезированные, но они мои собственные. Я не приемлю никакого искусственного вмешательства. Как вы могли заметить, я ношу простейшие очки. Я долго сомневалась... Вправили я на это. Ведь даже такой простой оптический прибор является, как ни крути, но улучшением. Это оказалось страшной дилеммой. В конце концов, я пришла к выводу, что очки сродни трости для хромающего человека. Просто палка, никакой электроники. Наши предки взяли в руку палку, сделав ее орудием труда, и пошли к прогрессу. В нем нет ничего противного природе человека. До тех пор, пока результат прогресса не становится маниакальной идеей заменить человека машиной. Потому что в этом случае однажды мы сами станем лишь ее придатком. Макс, закинув ногу на ногу, задумался. Потом сказал, но где, по-вашему, та грань, что разделяет палку, как орудие прогресса и импланты? Кофемашина это орудие прогресса, а лифт? А, автоматические двери, грань там, детектив, где человек заменяет свои части тела на искусственные, когда он делает первый шаг на пути к тому, чтобы отринуть человеческое и стать машиной. А что будет с теми, кто не разделяет этих взглядов, тут же спросил Макс. Их ждет судьба тех несчастных, выпотрошенных и оставленных умирать в подворотнях сети? Я готов предположить, что те конкретные ребята из персонала — лишь группа отморозков, допустим. Но не являются ли они верхушкой айсберга? Сколько пройдет времени, прежде чем радикальные ячейки поборников чистоты пойдут по улицам в факельном шествии? Если вам интересно мое мнение то до этого еще далеко. Я не разделяю идей, приводящих к погромам, но, заметьте, не отрицаю, что это никогда не случится. В конце концов, этому городу и всем штатам нужна хорошая встряска, чтобы люди, наконец, посмотрели вглубь проблемы и решили, с кем они и к чему хотят прийти. И да, мне искренне жаль тех несчастных, что уже невольно легли на алтарь этого выбора. «Вам жаль?» — усмехнулся Макс. «Если бы вы знали, как часто я это слышал. От банкиров, отбирающих у кредитуемого единственное жилье, от мужа, забившего насмерть супругу строительным молотком. Всем жаль, что так вышло. Но никто не считает себя виноватым. Просто неудачно сложились обстоятельства. Ведь так...» «Чего вы хотите, детектив?» Закончить расследование. Убедиться, что за работавшими у вас убийцами никто не стоит. Для этого мне нужно провести обыск в помещениях вашей компании, вызвать и допросить свидетелей. Я вам дам такую возможность. Но только в том случае, если вы все сделаете тихо и неофициально. Эвелин, заметив недоумение на лице Палетти, добавила... «Вы же помните, что я вам говорила о репутации? Мы не можем позволить, чтобы эта история выплыла наружу». «Это противоречит закону мисс Дотсон. А я, как вы ранее заметили, лишь простой полицейский, честно исполняющий свой долг. И поверьте, потратил немало времени и сил, чтобы найти известных вам ублюдков». И теперь вы хотите, чтобы во время карточного турнира я сказал «пас» при имеющемся на руке покере?» Тут пришел черед задуматься Эвелин, но ненадолго. Она снова обворожительно улыбнулась. «Максимилиано Палетти, ты чрезвычайно талантливый сукин сын. Ты действительно хорошо поработал, а мы умеем вознаграждать победителей. Знаешь каков выигрыш в нашем шоу. Пожалуй, ты его заслужил. Бери деньги, и пусть твой покер останется между нами. Забудь об официальной процедуре расследования. Сделаешь все по-тихому, и тебя никто не упрекнет. С твоим начальством мы договоримся». Макс отрицательно покачал головой и поднялся, надевая кепку. «Шоу — это не только деньги, это еще и слава. Что насчет моей славы, мисс Дотсон? Позволишь мне прославить шоу талантов и получить популярность? Популярность сыщика, раскрывшего такую интересную историю о трансплантологах, вычищающих изъян из живых людей вместе с их внутренностями». Эвелин холодно взглянула на гостя. «Боюсь, что такой славы я дать тебе не могу, детектив. Жаль, что мы не договорились». Огромную комнату заливал свет электрических гирлянд. Бесчисленные нити проводов, усеянные лампочками, переплетались и окутывали помещение сказочным золотистым сиянием. Груды электронного оборудования... Игровые автоматы, фрагменты детских каруселей создавали ощущение вырванного из жизни праздника. Посреди этого фантастического бардака на импровизированном троне из мягкого кресла восседал человек. Он был облачен в потрепанный костюм-пижаму, изображавший.